полезная общественная деятельность. 1915 год. До весны 1915 года Тельницкий не вёл оперативно-революционную деятельность и в столице ничем примечательным не отметился. Со своим новым паспортом он не числился на учёте в охранном отделении, и к его персоне не были представлены филёры. Этот факт Тельницкого очень радовал. Казалось, гражданская жизнь налаживалась, А деньги на комфорт имелись в предостаточном количестве. С каждым днём он всё больше и больше думал о княгине Белозёрской. И в один прекрасный день в начале лета решился направить ей телеграмму с приглашением погостить недельку в столице вместе с детьми. Приглашение тельняцкая семья Белозёрских восприняла воодушевлённо. Радости не было предела. Княгиня первым делом подумала: может, сейчас между ними всё прояснится? Они больше не будут мучить себя расстоянием. Книге не было уверено, что не только она полюбила Тельнецкого, но и сам Тельнецкий испытывал к самой нежное чувство к ней. Их любовь на этот раз будет сильнее сдержанности, и они обязательно будут жить в любви долго и счастливо. Тельнецкий сам лично встретил семью на вокзале. С момента последней встречи прошло больше 3 лет. Дети заметно подросли. А вот сама княгиня Белозёрская, как показалось Тельницкому, нисколько не изменилась. Она, как и прежде, была восхитительна. Первым мгновением встречи только усилили их чувства. И огонь любви уже было не остановить. Тельницкий себе позволил не только поцеловать ей руку, но и поцеловал саму княгиню в щёчки да ещё и три раза. От чего княгиня немного покраснела, но была этим очень довольна. Тельницкий окончательно для себя понял, что любит эту женщину и не сможет без нее жить. Семья поселилась в одной из непримечательных гостиниц столицы. После обеда Тельнецкий предложил княгине остаться жить в Петрограде. Это предложение, от которого не отказываются, но княгиня ждала другого разговора. Собравшись с духом, княгиня Белозерская излила Тельнецкому свои чувства и попросила у него объяснения в его намерениях. Никогда Тельнецкий в общении с дамами не был в столь взволнованном состоянии. Дорогая моя Анна, я вас люблю. Люблю вас безумно, люблю больше жизни. После нашей с вами встречи я только о вас и думаю. Я много раз проклинал себя за мои деяния. Восхвалял день нашей с вами встречи и необходимость в вас. Ради вас и ваших детей я готов жизнь отдать. но она уже давно не принадлежит мне. Я давно упал в пропасть, и там по-прежнему нахожусь. Светлого неба я давно не вижу. Только ваша любовь мне и дает надежду на спасение и на возможное светлое будущее. Я вашей любви не стою, не стою и вашего мизинца, но я никогда не перестану вас любить. Я уже давно ничего не боюсь, кроме одного — огорчить вас и ваших детей. Слова Тилнецкого о жизни не принадлежащей ему повергли княгиню Белозерскую в трепет. И она поспешила прояснить: "Вы принадлежите другой женщине, не любимой вами", вымолвила испуганным голосом. "Нет, Анна, нет", тревожно ответил Тилнецкий. "Не о том вы подумали, совершенно не о том. Всё обстоит иначе". Анна порывисто обняла любимого человека второй раз за день. И Тельнецкий ответил ей тем же. После мгновения в объятиях Анна думалась, подняла свой взгляд и строгим голосом обратилась к Тельнецкому с вопросом: "Так что нам мешает быть вместе и быть счастливыми?" "Моя дорогая Анна, это очень сложный вопрос. Одно я могу вам сообщить, что моя общественная деятельность серьёзное препятствие для нашего с вами счастья. Я вам повторю: Моя жизнь принадлежит не мне. Она принадлежит идее, которой я служу. Анна посмотрела в глаза Теннетского, пребывая в ожидании, что возлюбленный продолжит и скажет больше, чем уже было сказано. Но других слов от него не последовало. И Анна, размышляя, о чём может идти речь, о какой идее он говорит, решилась спросить: Скажите мне, идея «Эволюционная или революционная?» Сильницкий от подобного вопроса немного растерялся, и некоторое время только шевелил губами, изыскивая слова для ответа. Стал волноваться, и это было заметно. Думал, что честный ответ отпугнет Анну, и больше он не сможет даже и мечтать увидеть эту прекрасную и единственную для его сердца женщину. Его взволнованное состояние продлилось почти минуту, и Анна, понимая, что своими расспросами Изводит любимого человека, задумал изменить тему разговора. Но Тельнецкий решился и ответил. «Сколько бы мне ни говорили, что наши методы борьбы эволюционные, но мой анализ показывает, что наши методы именно революционные. И тут у меня нет сомнений». «Анна теперь прекрасно поняла, о какой идее идет речь и о каких возможных действиях», — говорит Тельнецкий. В городе те продавались газеты, в том числе и столичные, которые Анна регулярно читала и даже над некоторыми статьями серьёзно размышляла. О революционерах стали всё чаще и чаще писать в газетах, особенно в губернских. Об некоторых даже писали о большой симпатии народа к революционным деятелям, восхваляя и возвышая их. После недолгого размышления Анна обратилась к Тельнецкому. Любимый, я готова, ради Наше счастье быть женой революционера. Если судьба покарает вас за ваши идеи, я готова последовать за вами на край света. Через неделю семья Белозёрских переехала в собственную квартиру в столице империи